Глава двадцать пятая «Варлоки же самые главные убийцы!» С воодушевлением воскликнул Боб, когда мы собрались все вместе за завтраком. «Вот как!» – зевнул я. «Ну, после ассасинов, конечно!» – тут же поправился Роберт. «Хотя с варлоками даже на аренах никто не связывается, так как исход поединка заранее понятен. Да еще и мозги могут поджарить». «Чтобы их поджарить, они сначала должны быть. Я бы на твоем месте особо не переживала». Подхватила эби пока я только собирался хмыкнуть еще раз. «А у тебя есть такая функция?» Искренне поинтересовалась Татьяна и запустила маленькую чайную ложечку в молекулярный клубничный йогурт. «Не уверен», — ответил я, скармливая чипзику верхнюю булочку от бургера. «Я и сам не знаю, что у меня есть. Пока открыты только два навыка, и они воздействуют на дроидов, а не на людей». «Жаль», — пожала плечами Татьяна и съела еще одну ложечку воздушного йогурта. Кстати, она была единственной, кому чипзик не рисковал приближаться и, кажется, еще ни разу не получил от нее вкусняшек. Если девушка, конечно, тайно не подкармливала его в своей комнате. «Ты о чем?» — обратилась к ней «Ну как? Если есть такая функция или, как вы говорите, навык, то это открывает безграничные возможности. Можно, например, захватить Вавилон». За столом повисло неловкое молчание. «Дай мне такой же йогурт», — нарушила его эби «Может, в моей голове тоже созреет гениальный план?» Она подошла к холодильнику и извлекла оттуда небольшую пластиковую банку, на которой был изображен манго. эби повертела ее в руках. «Правда, у тебя клубничный, а этот манговый. Может и не сработать», — признала Эбби и уселась на свое место, а Роберт при этом издал звук, похожий на шипение. «И не бей меня под столом, Робби! Я, может, вдохновение вдохновения!» «Таня, это ты просто к слову предложила, или какие-то новые видения появились?» — настороженно спросил я. «Наверное, просто», — смутилась девушка. «Но я не уверена, снится разное и не всегда приятное». «Давай на всякий случай попробуем вспоминать всё и фиксировать, хорошо?» Дождался кивка от Татьяны, а сам подмигнул Бобу, мол, «Возьми под свой контроль». Если в голове ученой прячется еще несколько видений о планах Фоггеров, то лучше об этом узнать заранее. Не факт, что я смогу еще раз подключиться к ее подсознанию, но надо будет попробовать. О том, как работают монолиты, мы до сих пор мало знаем. И тем более не представляем, как может проявить себя навык Татьяны. Да, нужны тесты. Я слышал, что есть еще навык перехвата контроля над спотами и турелями. — сказал Джейк, врывая меня из задумчивости. «Это все слухи!» — тут же возразил Боб. «На самом деле, про варлаков никто ничего толком не знает, так как народ не спешит рассказывать на каждом углу, что они могут вырубить удаленно оператора или взломать защиту любой суперсистемы. Такие проблемы никому не нужны!» «Так что вы тоже помалкивайте», — посоветовал Эбби. «По крайней мере, пока мы не захватим Вавилон». «Дальше уже не страшно будет нечаянно спалиться». «Поддерживаю. До тех пор для вас всех мой Оридж всего лишь кастомный разведчик». Подытожил я, оглядывая команду. Закончил завтраком и, разминаясь на ходу, пошел в свой операторский штаб. Алиса уже была на связи, вошла в синхронизацию минут пятнадцать назад. «Добро пожаловать в центр управления Буревестника. Челап на страже!» Включив систему транспортника, я приготовился услышать шум разогревающегося двигателя, а вместо этого раздалось непонятное чихание, местами даже кхеканье, и увидел предупреждение на экране панели управления. Аккумулятор слегка подсел, но жизнь в нем еще теплилась. Я выбрался наружу и критически осмотрел пикап. Вмятина на вмятине. Заднего бампера нет, но его мы еще на месте взрыва потеряли. «Снизу ничего не течет, хоть какая-то хорошая новость». Поднял капот, нахмурился и закрыл обратно. Все важные блоки скрыты. И двигатель, и система обогрева, и модуль преобразования энергии. вскрывать это все на ходу, да еще и без инструментов, такое себе. Вот на 37-й я бы быстро разобрался. Позвал бы Эбби и всего делов -то. А здесь, к сожалению, не мой уровень. «Выключи и снова включи» советовала алиса как будто были еще какие-нибудь варианты мастер схемы новый двигатель для шевроле мы к сожалению в логове Фоггеров не нашли побитый практически героический транспортник завелся с четверт попытки и медленно покатил по дороге гудя каким-то глухим тревожным звуком исходившим из самого нутра нам нужна новая машина озвучил я вслух свои мысли думаешь это нельзя отремонтировать «Я ее люблю. Знаешь, сколько миль я на ней проехала?» «Примерно представляю. Одометр у меня перед глазами», — ответил я девушке, одновременно вспоминая, как мерзлота быстро и жестоко расправлялась с моими транспортными средствами. Жалости бы не хватило оплакивать каждое. «Здесь мы ее не починим, а до городка археологов джип вряд ли дотянет. Как бы нам не пришлось идти пешком на встречу с авангардом». «Что ты предлагаешь?» — поинтересовалась Алиса. «Пока не знаю. Скоро должен быть блокпост, и не один. Можно поискать там». «Думаешь, фоггеры все еще их охраняют?» «Ну, зависит от того, какие у них планы на этот сектор». На трассе я разогнал пикап примерно до третьей от его максимальной мощности. На большее он не согласился, да и на крейсерские 40 километров в час вышел минуты за три. Маршрут я помнил. Пока мы ехали сюда, все время держал дорогу в поле зрения. «Еще пара километров, и за перевалом увидим небольшой блокпост». «Шевроле медленно пополз в гору, но до верха не дотянул, заглох на полпути». «Алиса уже приготовилась дать мне дельный совет, но я ее опередил». «Я помню, включи и выключи, в прошлый раз работало». «Но не в этот раз». «Шевроле встал ковкопанный и отказывался подавать признаки жизни». «Дальше только пешком», — прокомментировал я. «Но у меня же там все оборудование!» — возмутилась Алиса. «Как я могу все это здесь бросить?» «Не волнуйся. Найдем другой транспортник и перегрузим все туда. Если боишься оставлять машину, подожди меня здесь». На этот раз Алиса с моим предложением согласилась. Видимо, она решила, что никаких древностей, кроме фоггеров, мы здесь не найдем. Я активировал айсборд. И как только тонкая пластина преобразовалась в заостренную доску, вставил ноги в крепление. Щелчок, оповещение системы о синхронизации с дополнительным оборудованием, и вот я уже в воздухе, в пятнадцати сантиметрах от земли. Немного освоившись, набрал скорость и попробовал повторить змейку, которую мне продемонстрировала Алиса в цехе. Не так ювелирно, как у нее, но у меня тоже неплохо получилось. С ветерком залетел на перевал и сразу же юркнул в длинную расщелину. Зашухарился, осматривая склон. Охранный пункт представлял собой вышку с присоединённым к ней ангаром, который, скорее всего, выполнял функцию склада, арсенала и жилого модуля одновременно. Рядом, под навесом, могло поместиться три машины как минимум, и всё это обнесено невысоким толстым забором. Может, это был даже не забор, а раскопанный старый фундамент. На крыше я увидел двух фоггеров — чёрных бойцов, возившихся с охранной турелью. Один из них в этот момент откручивал от оружия ствол и разбирал его на части, а другой занимался упаковкой запчастей в боксы. «Угу, значит, только собираемся еще», — прокомментировал я сквозь зубы. Один из фоггеров будто услышал меня. Он замер рядом с турелью и посмотрел по сторонам. Скользнул взглядом по моему убежищу и повернулся в сторону. Тут искорка просигналила о большом скоплении оранжевых точек, опознав органику. Параллельно моему курсу, огибая склон, несся целый табун неопознанных монстров. Я успел рассмотреть тощие спины и облезлые хвосты животных, отдаленно напоминающих стригунов. Тяжелые условия жизни изменили их не в лучшую сторону. Истощенные, жилистые существа имели выпирающие челюсти и костистые суставы на ногах. Редкие гривы больше напоминали распотрошенные мочалки, чем скрученные в жгуты искрант. Но зато их было много. Около сорока особей подняли вокруг себя облако снежной пыли. Фогеры довольно лениво среагировали на стадо стригунов. Тот, что грузил ящик, даже не остановился. А второй, стоявший на крыше, лишь посмотрел на приближающееся стадо. Должно быть, прикинув траекторию, он решил, что монстры могут по покасательнее задеть блокпост, и активировал снайперскую винтовку. Прицелился и выстрелил. Стригун в авангарде стада встрепенулся, издал жуткий утробный звук, что-то среднее между рыком и протяжным воем. Вздыбился, а потом повалился на землю, заставив следующих за ним лошадей броситься в рассыпную. Фоггер выстрелил еще несколько раз, отсекая крайних монстров но полностью отогнать стада не смог. Пять особо тощих стригунов, в отличие от остальных, понеслись на обидчика. Я решил лошадок поддержать. Пока Фоггер упражнялся в стрельбе по движущимся мишеням, тихонько прокрался к забору. Отследил передвижение грузчика и стрелка и проник во внутреннюю территорию. Во дворе, под навесом, стоял черный полубронированный джип. Облегчённая, но мощная модель вездехода могла похвастаться внедорожными колёсами, кунгом и мордой а-ля «Бугатти Широн». Машина имела максимально лифтовную кабину, круговое светодиодное освещение и силовые бамперы с двадцатитонными лебёдками. На крыше фогеры уже установили крепление под турель. Услышал сверху отрывистый злобный голос. По интонации вроде радостной, даже заносчивой. Но то ли язык у них такой немелодичный, то ли не всеми результатами стрельбы был доволен Фоггер, но он звучал, как будто собака каркает. Я укрылся у стены ангара и стал ждать, когда грузчик уйдет внутрь здания. Боксы, которые он вносил, стали меньше по размеру, а интервал выходов, наоборот, увеличился. Можно предположить, что выносят последнее Как только он скрылся внутри шлюза, я схватился за выступ, потом с закрепления вентиляционного короба и подтянулся к крыше. Затаился. А когда услышал скрипт Релли, высунулся над краем и начал сканировать спину Фоггера, одновремя готовя короткое замыкание. Доля секунды и стоявшего впереди Фоггера просветил цветной рентген. Я снова увидел его микросхемы, внутренние модули и блоки. И в этот раз были подсвечены ключевые узлы, Как будто увеличили части некоторых суставов. Оба предплечья, колени, бёдра, стопы, позвонки. Система отрапортовала, что готова выполнить команду. Расстояние позволяет, заряда энергии достаточно. Осталось только выбрать конкретный узел. Выбрал место, где у обычного человека находится плечевое нервное сплетение. Его основание, где шейные нервы соединяются со спинными. У дроидов же где-то там передаточный модуль, отвечающий за работу всего верхнего пояса. Зафиксировал цель и активировал навык. Фоггера выгнуло дугой. Голова дернулась в сторону, а пластины брони завибрировали, словно у него припадок. Руки даже не тряслись, а ходили ходуном и гнулись, будто в них появилось по десятку новых шарниров. Дроид попытался развернуться и что-то захрипел. Смог сделать только полоборота, а когда визор, наконец, повернулся в мою сторону, внутри него не горело уже ни одного пикселя. Фоггер застыл и рухнул, как шкаф со сломанной ножкой. Я решил не экспериментировать, а то вдруг еще перезагрузится и очнется. Выбрался на крышу, активировал клинок и пробил потухший визор. Впитал опыт, микроскопический на шкале от 50 до следующего уровня и 12% энергии. А потом услышал за спиной свист клинка рассекающего воздух не так как в кино любитят каждый ножик заставлять свистеть а чуть с натугой словно сам воздух гудит от вибрации энергии обернувшись я уставился на второго фогера активировавшего катану крутанул свой клинок и не упуская фогера из виду сделал несколько шагов в сторону выходя на открытое пространство усилил щит и сделал первый выпад сверху вниз справа налево и тут же обратно Фоггер довольно легко парировал оба моих удара и атаковал сам. Улучил момент, когда мой клинок был внизу и ударил рукояткой мне в лицо. Пришлось разорвать дистанцию, подставив щит. А он попёр уже серьёзно. Атаковал сверху по касательной, потом с разворота и снова сверху, намереваясь расколоть мне шлем. Пёр и пёр, не позволяя перейти в атаку, а последним ударом чуть не вдавил меня в крышу. «Хорошо, щит спас». Пришлось на колено присесть, чтобы выдержать натиск. Но всё-таки я отбился и ударил сам. Вертеться не рискнул. Фоггер хоть и не элита, но и я пока не мастер боя. Но краем щита зацепил его челюсть. Правда, шустрый гад всё равно выкрутился. Ударил меня, заставляя повернуть корпус, и попал рукоятью меча в край визора. Чуть с ног не сбил, вынуждая меня присесть назад раздухарился, замахнулся обеими руками, но получил от меня рассекающий по открывшемуся животу, локтем в визор, а потом и клинком под ребра, когда я рвком ушел в сторону и оказался за его спиной. Снова почти незаметная прибавка к уровню и в исполнении потраченной на драку энергии. Зато огромный такой вклад в мою самооценку. Я считал, что вполне могу гордиться собой. Обыскав тело фогера я связался с Алисой. «Машина у нас есть», — сообщил я. «Через несколько минут буду». Спустился с крыши и быстро осмотрел блокпост изнутри. Ничем не заинтересовался. Очевидно, что все самое ценное для меня Фоггеру уже упаковали. Только разобранную турель прихватил с собой. Решил, что установлю ее в специальное крепление на крыше. Посмотрев багажник, я нашел несколько ящиков, заполненных трофеями. Клыки, кости, несколько целых шкур, внутренние органы в спецконтейнерах, чуть ли не целый мешок утрамбованных гриф с тригунов и даже чьи-то глаза в банке. Быстро сверился с ценами прошутеров, прикинул по весу и объему. Неплохо выходило, как минимум под 600 тысяч. В специальных креплениях под крышей обнаружилось два запасных ранца с аккумуляторами. А внизу, там, где в моё время прикручивали запаску, в защищённом ящике лежал спот-доставщик. Сейчас он был отключён, но с этим я точно смогу справиться. Открыл дверь и уселся на новенькое сиденье, обитое материалом, похожим на кожу. Внутри никаких опознавательных знаков, только встроенный в панель чип — современный аналог документов на машину. Всё в стиле Фогеров — древний минимализм. Попытался завести транспортник, но машина на меня не отреагировала. Просканировал оборудование и заметил несколько необычных модулей. 90% начинки — стандартный набор, но блок управления, сканер и связь — инородные. Апгрейд от древних. «Взломать сможешь?» — вызвал искорку я. «И проверь, нет ли секретки какой от угона?» Дрон молча завис над панелью управления и начал тихо жужжать. Послышались щелчки. Включился встроенный экран, продемонстрировав надпись на незнакомом мне языке. Символы вскоре изменились, стали зеленого цвета, и искорка отчиталась о начале обновления системы. «Считай, скинули до заводских настроек». Появилось окно привязки, причем вполне знакомое. Я тут же ввел свой ID, а потом и Алисы. Следом подключил турель и методом тыка выявил ее параметры на приборную панель, занимавшую все пространство от двери до двери. Проверил все системы — заряд, запас хода, температуру, герметичность. Базовый уровень, считай, только для дроидов. И нашел довольно подробную карту сектора с отметками других блокпостов и приложенными к ним маршрутами. После этого спокойно уже завел транспортник и вырулил за ворота. Притормозил тело подбитого стригуна, раздумывая, срезать ли остатки гривы. Но решил не тратить на это время. Продать бы сначала то, что лежало за спиной и грело не хуже, чем печка в старых «Жигулях» моего деда. Когда я добрался до Алисы, девушка уже частично разобрала багажник. Мы быстро перегрузили всё её оборудование в джип Фоггеров и, распрощавшись с «Шевроле», спустились на главную дорогу. «Теперь уже можно было гнать без установок».